Очередное видение рассеялось и вытолкнуло меня из чужого кошмара, как из воды. Я снова стояла перед Эшдаром, дрожа всем телом, обливаясь холодным потом. А он держал в руках кольцо, от которого на моем пальце остался след. «Теперь вы его понимаете». Не спрашивая, а констатируя, тихо сказал Эрдон. «Да, понимала. Дело было не в Орионе, а во мне. Каждый раз, когда я злилась или страдала, он чувствовал это. Поэтому избежал. Боль от ран была для него проще, честнее и понятнее, чем та душевная, которую я ему приносила. Он мог так протянуть весь год нашего соглашения, а потом освободиться от клятвы, вырванной шантажом. Но там, в пещерах, спасая меня, он лишил себя этого права. «Что? Что же мне теперь делать?» – прошептала я. Голос дрогнул, выдавая растерянность. Эрден взглянул на меня так, будто ответ был очевиден и лежал на ладони. «Просто идите и верните его». Я посмотрела на Ориона. Внутри меня еще бурлили отголоски его чувств, и в этом жгучем клубке я очень остро ощущала тоску. Он знал, на что шел, когда вытаскивал меня с того света. Знал, что дав мне свою кровь, навсегда скрипит нашу судьбу. Знал, что отрекается от покоя, от своей шами, от всего, что считает правильным, и все равно сделал это. В тот миг он выбрал меня и сделал это осознанно. Я резко вытерла слезы, даже не знаю, когда они появились, и подняла голову. Взгляд мой, влажный, но твердый, встретился со взглядом Эшдара. «Я верну его». Заявила с непоколебимой уверенностью, ведь иного быть не могло. «Верну, чего бы мне это ни стоило». Затем перевела взгляд на дверь. «Вы проследите, чтобы нам никто не мешал». Эрден улыбнулся, впервые за весь разговор. Его улыбка была понимающей. «Можете на меня рассчитывать, светлейшая Льера. Сюда никто не войдет, пока наш генерал не очнется». Он положил кольцо на столик и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Я осталась наедине с Арионом и с его воспоминаниями, которые пробудили надежду. Ведь если он выбрал меня, значит, у нас есть шанс. Медленно, преодолевая внутренний трепет, я снова надела кольцо. Боль обожгла палец так же, как в прошлый раз, но теперь я ее почти не заметила. «Ладно, генерал», – прошептала, глядя на бледное, отрешенное лицо Ориона. «Хватит бежать. Твое место здесь».